Мы занимаемся разработкой этой теории. Обрабатываем данные по уровню воды при бурении скважин со всей Зеландии, чтобы определить, будут ли новые толчки и понять, почему произошли первые. Он едва обращал внимание на слова, только на их окраску. Пока она объясняла, она сместилась в субдоминантную тональность «ля мажор». Интеллектуальная часть ее зазвучала с ней в унисон, в ее окраске появились голубоватые оттенки. «Все закончилось», — заметил он. Так пишут в газетах. «В известняке были пещеры, которые обрушились. Считается, что их больше нет». «Да», — сказала она, — «это точно. Пещер больше нет». Звучание ее изменилось. На короткое время, на четверть секунды. Но лучше бы этой четверти секунды не было. Теперь в ее звучании появился фа-минор. Тональность самоубийц. — В чем дело? — спросил он. — Что-то не так? Она бросила взгляд через плечо, как будто опасаясь кредиторов. Но в ее случае такого быть не могло. Она всегда довольствовалась малым. Тогда возникает вопрос о толчках, — сказала она. В газетах пишут, что еще неизвестно, были ли толчки. Или же это просто обвал пещерных систем. Пишут, что в Дании всегда были подземные толчки, что это как-то связано с напряжением со времен ледникового периода. Просто раньше не обращали на это внимания. Откуда у них такие сведения? От вас, видимо. Ее звучание снова изменилось. Это чрезвычайная ситуация. Любая информация должна быть согласована с особым отделом полиции. Перед ними что-то поставили, возможно, закуски. Она отодвинула их. Положи руки на стол. Он положил руки на стол. Силу землетрясения измеряют по шкале Рихтера. От одного до трех баллов заметить невозможно. только записать сейсмографом. И даже в этом случае оно будет определено только опытным сейсмологом. Четыре балла приводят к ощутимым вибрациям. Но в городе может показаться, что это из-за движения транспорта. Она отрисла столешницу, так что та ударялась о его руки. Вибрации усилились. Начиная с пяти баллов, кирпичные дома дают трещины. При шести — еще хуже. Все начинается как взрыв в одной точке, эпицентре. Оттуда нерегулярными кольцами распространяются вторичные волны. Именно они и вызывают разрушение. Столешница ударила ему в грудь. Начиная с семи баллов и выше, все превращается в хаос. Все, кроме каких-то отдельных частей зданий, рушится. Звук похож на гром. Но невозможно определить источник звука. Столик вибрировал под его руками. Один из бокалов опрокинулся и разбился. Она откинулась назад. Я была у разлома Сан-Андреас. Несколько лет назад, в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, мы закачивали пар под высоким давлением между пластами, чтобы снять напряжение земной коры. Ничего не получилось. Мы работали под Антонадой. В двадцати километрах от Сан-Франциско произошло землетрясение. Только что была жизнь, будни, дети. В следующее мгновение смерть и разрушение. Пожар из-за разрыва газовых труб. Это было маленькое землетрясение. Семь по шкале Рихтера. Он никогда прежде не видел ее такой, даже когда она уходила от него. Звучание ее было чрезвычайно сконденсированным. Эпицентр землетрясения определяется обычным тригонометрическим методом. Институт геологоразведки Дании и Гренландии — часть Европейской сейсмологической системы оповещения. У них мгновенно появляются европейские данные, как только сейсмическая волна достигает Тюриха или Гетеборга — Ничего зарегистрировано не было. У института есть измерительная станция на Западном Валу, старые военные укрепления, находящиеся в 9 километрах от центра Копенгагена. У них там стоят сейсмографы Рефтек в полной комплектации, сонар, который может зарегистрировать передвижение паука по мосту они ничего Не зарегистрировали. Он понимал все, что она говорит. И одновременно не понимал. «Опускаются квадратный километр земной коры и морское дно», — продолжала она, — «перемещаются более сотни миллионов тонн камня, мела и песка, а в результате лишь легкое дрожание нижнего горизонта почвы. А затопление? Ведь была вода». Это была ударная волна, которая дошла до Хельсингера, не дальше, но никаких движений почвы, никаких следов множественных перемещений, а пещеры. Не было никаких пещер. Она была полностью в фа-миноре, словно струнный квинтет Шуберта. Сначала ми-мажор в его небесной чистоте, а потом вдруг фа-минор. В то время Шуберт уже, наверное, Начинал понимать, что скоро умрет. Институт геологоразведки вместе с Космическим центром взорвали полторы тонны динамита. Прошлым летом. За два месяца до первого землетрясения. Чтобы нанести на карту более глубокие слои под Копенгагеном, взрывали в нескольких местах на дне Эресунна и регистрировали движение взрывной волны геофонами. Помнишь их? Он кивнул. Когда-то он настроил для нее 400 геофонов на слух. Это были очень чувствительные микрофоны, рассчитанные на погружение в землю. Он почувствовал укол радости от того, что она признавала, по крайней мере, этот маленький фрагмент прошлого. Та же процедура, что и при регистрации Силькеборгской аномалии в 2004 году. Звуковые волны распространяются с разной скоростью в разных осадочных породах. Не было в известняке никаких пещер. Это не было обрушением. А что же это было? Она не ответила. Она просто посмотрела на него. Она хотела что-то ему сообщить. Он не понимал что именно. Но на какое-то мгновение она перестала защищаться. Он развернул почтовую квитанцию. Она медленно прочитала ее. Прочитала свое имя, написанное почерком ребенка, но тем не менее характерным, очень отчетливым. «Клара Мария», — сказал он. «Ученица. Девочка девяти лет. Появилась год назад. Теперь ее похитили». Я встречался с ней. Она дала мне вот это. Только что ее лицо пылало. Из-за того, что она много времени проводит на улице, от возбуждения теперь все краски исчезли. Она приподнялась со своего места. Он схватил ее за руку. «Это ребенок», — сказал он. «Она в опасности. Что она посылала тебе?» Она попыталась отдернуть руку, он сжал ее сильнее. Кто-то появился у входа, это был один из монахов и еще один человек в штатском. Темноволосая женщина и мужчина, сидевший напротив нее, как раз встали. Это не могло быть простым совпадением. Значит, они из полиции. Выхода не было. Приближалась Пасха. Он подумал о спасителе. Ему тоже было не особенно весело в пятницу вечером, и тем не менее он не остановился. Каспер повысил голос. «Я страдал!» — произнес он. «Я невыразимо страдал все эти годы!» Она достала бутылку из ведерка, держа ее словно жонглежскую булаву. Это была реакция на то, что он схватил ее, Намек на физическое принуждение. Она никогда не терпела этого. Он отпустил ее руку. — Я изменился, — сказал он. — Я новый человек, возрожденный. Я раскаиваюсь. Она отвернулась от него. Полицейские приближались. Никуда от них было не деться. — Я не могу заплатить, — проговорил он. — У меня нет ни гроша. В помещении была прекрасная акустика. Немного суховатая, но по потолку шли желобки. Это обеспечивало хорошее распространение высоких частот. Звуку надо создавать препятствие. Гладкие потолки — это ужасно. Ближайшие столики перестали есть. Два официанта сдвинулись с места.